Рычак Су осторожной поступью передвигался вдоль коренора. Слегка позади, контролируя тулы, следовала его жена, красавица Иргон. Изредка оборачиваясь, Рычаг Су наталкивался на ее полный нежности взгляд. Она, чувствуя, что на нее смотрит муж, всегда оглядывалась. Ее сосредоточенное лицо расплывалось в мягкой улыбке, а в глазах пробегал хитрый огонек. «Как же мне повезло, что меня любит эта красавица!» — думал Рычаг Су. Ведь такая умница была бы в украшении любой семьи. Но контакт с ней есть только у него. Уже минут десять они медленно двигались по коридору, внимательно оглядывая каждый закуток, ведь там мог прятаться один из их врагов. Мерзкие, паукообразные насекомые, называемые арахнами, с недавних пор облюбовали себя эту территорию и никак их отсюда не удавалось вытравить. Хорошо, хоть аура Великой Матери не позволяла им приближаться к поселению. Вот Иргон заглянула в пыльную кладовку. Внимательно ее осмотрела. Показав большой палец, все чисто, двинулась ко мне. Но уже поворачиваясь, я вдруг заметил тень, метнувшуюся из-за на спину жене. Я резко развернулся и, скинув к плечу автомат, выстрелил, но не успел. жвала арахны прокусили ее шею. Дальнейшее событие произошло за несколько секунд. Но мне они показались вечностью. Тело проклятого паука покрывается рядом от дырочек, от пуль моего автомата. Любимая Иргон падает на пол и начинает содрогаться всем телом. Я падаю рядом, оплакиваю любимую. Мое сердце разрывается от А еще в моей голове что-то рвется, и оно взрывается от резкой головной боли, связанной с разрывом контакта. Я очнулся на полу. Голова гудела. Но собравшись, я заставил себя встать. Не понимая, кто я и где, я помнил, что только что убили мою любимую. «Какую еще любимую!» Я вскочил и стал оглядываться. Неподалеку лежал издохший огромный паук. Рядом скрючилась еще одна тварь. Ноги шипами, жвало, фасеточные глаза и длинные усики антенны выдавали в нем одного насекомого. Моей мнимой любимой нигде не было. А пыльная поверхность пола нарушалась лишь странными отпечатками, видимо, следами арахан. Этих здоровых насекомых, но и моих, конечно. А несмотря на несуразность ситуации, что-то говорило мне, что нужно спешить. Подобрав автомат, я заставил себя броситься по своим следам. К счастью, долго идти не пришлось. Уже через несколько минут я взялся за ручку самой обыкновенной двери, и тут на мое сознание накатила вязкая пелена. Я пошатнулся и облокотился на стену. Тут же из-за двери послышался чей-то раскатистый голос. «Что то черт? Что происходит?» Пелена исчезла. А голос охнул и прервался. Я ворвался в комнату, и моему взору пристало странное зрелище. В центре сидело несколько людей. А вокруг стояло столько же существ. Их антенны были направлены на людей. При моем появлении одно существо повернулось ко мне. Но прежде чем на меня навалилась уже знакомая пелена, я успел поднять оружие и ранить ближайшего ко мне существо. И теряя себя, заметил, что сразу двое из людей вырвались из-под контроля насекомых и после некоторого замешательства открыли стрельбу. Спустя несколько минут все было кончено. Пришло время успокоиться и подумать. Память быстро возвращалась. Меня зовут Виталий Иванович Сулагин по прозвищу Тень, а эти люди мои друзья. Позже мы решили, что убитые нами существа были телепатами. Федор Михайлович даже предложил, что они умели вытаскивать из нашей памяти самые дорогие нам образы и проецировали их на себя, добиваясь тем самым послушания. Как ни горько мне было осознавать, моя жена еще очень далеко. И увижусь я с ней не раньше, чем мы придем в анклав. Вот только непонятно, с чего вдруг такие имена-то. Неужели они разумны настолько, что дают друг другу имена? Но времени на раздумья, как обычно, не было. Еще не придя в себя после телепатического вмешательства, Федор Михайлович стал высматривать детей, а не найдя Митю, стал его звать, но тот не откликался. Решено было отправляться на поиски. Отец не решился делить отряд, так как понимал, что большую угрозу несут ментальные атаки существ. И чем больше отряд, тем тяжелее им осуществить захват. Комплекс был невелик, по меркам людей, живущих до катастрофы. Но для небольшой команды он оказался огромным. Вскоре, одни раньше, другие позже, почувствовали тяжесть в голове. А еще через несколько метров Кахол принял решение возвращаться. Но им не дали этого шанса. Все члены отряда были погружены в состояние между сном и явью, их тела теперь им не подчинялись. Еще ни разу опытнейший командир группы спецназа, собранный из лучших бойцов анклава, Александр Иванович Сулагин, так не попадал в просак Сопровождаемые имели особую ценность. Все сопровождаемые обязаны были набраться до анклава любой ценой. Но, несмотря на все предосторожности, в группе появились раненые. А теперь непонятная сила тянула отряд по коридорам. А ведь совсем недавно комплекс был пуст, он самолично проходил по всем коридорам, или его заставили так думать. Хохол периодически вывалился из-под контроля чужой силы, но практически сразу опять попадал под него. Иногда, в моменты просветления он замечал, что его люди так же то оживают, то опять превращаются в кукол. Вдруг он почувствовал укол. Сразу стало легче. Чужая воля все еще была в его голове, но управлять им больше не могла. Хохол стал оглядываться и заметил вполне бодрого колдуна. Он был приклеен чем-то вязким к стене. Оказывается, они уже не шли, а находились в огромном помещении вроде спортзала. В центре помещения располагалась какая-то громадная тварь, похожая на толстого червяка или гусеницу. Несколько глаз рассматривало людей. Вдоль стен были приклеены различные существа. Часть еще трепыхалась, но большинство висело безжизненными мумиями. Но вот по телу твари прошла мелкая дрожь, и она, сокращаясь и растягиваясь, двинулась в их сторону. Хохолл начал действовать. «Очень интересные экземпляры», — подумала я. «Давным-давно я выбрала это место для своей смерти». Ибо что еще делать принцессе, не получившей ни капли генотипа основных форм семьи? О, как я ждала тот день. Сколько планов я строила, и вот он наступил. Торжественный полет принцесс. Ровными рядами мы вышли из логова. Восемь принцесс. Лучшая из генофонда нашей матери, и я — лучшая из всех. Я блистала на фоне остальных. Самая крупная, самая сильная, самая красивая особь. Мои огромные радужные крылья так красиво сверкали, и вот дан сигнал на взлет. Могучим прыжком я оттолкнулась от земли, и в два размаха взмыла высоко в небо. Все остальные были еще далеко внизу. Я видела, как вслед за мной бросились принцы. Все они хотели передать свой генофонд мне. Но вдруг произошло ужасное. Из-под облаков мимо меня пролетело семь, а может даже больше черных теней. Они ударили в гущу принцев, и оттуда полетели оторванные головы, крылья и прочие конечности. Стрелки, размещавшиеся на всех площадях, возвышенностях, изогнулись и принялись поливать атакующих своей кислотой. Солдаты сгрудились под местом побоища и даже начали строить пирамиду. Понимая, что гибнет моя надежда стать королевой, я бросилась к месту сражения в надежде спасти хоть одного принца. Но тут в меня врезалась одна из атакующих тварей. Она была немногим меньше меня. Я тогда но это была машина для убийства, а я всего лишь молоденькой принцессой, мечтающей стать матерью. Мне удалось бросить себя противника, и я бросилась на утек. Оторвавшись от преследования, я приземлилась в этом самом месте, с трудом продралась в это помещение, для этого мне пришлось отгрызть свои прекрасные крылья. По счастью, мне повезло. Здесь жили двуногие существа. Моя ментальная аура подавила их волю, и они покорно отдали свои жизни во имя меня. Их биоматериал позволил мне не только получить достаточно пищи, но и вывести из них устойчивый генотип, позволявший создать неофитов, которые, в свою очередь, смогли поддерживать мою жизнь. Кое-как обустроили королевскую залу, добывали пропитание и защищали меня от врагов. Но этого было мало. Их было очень мало. Неофиты нарождались очень тяжело. За ними нужен был гораздо более сложный уход. За все то время, пока я была здесь, только моя ментальная сила останавливала моих врагов. Лишь совсем недавно мои неофиты стали обследовать комплекс, а для нормальной жизни его давно нужно было превратить в логово, выгнать проклятых арахан, запечатать все входы и выходы, создать фермы и кладовые. Но для этого мне нужно больше неофитов. Мне нужны полноценные рабочие, солдаты, строители. Без них моя жизнь висела на волоске. Пытаясь вывести новые виды, я потребляла всех, кого добывали мои неофиты. Но до сих пор безрезультатно. Теперь же передо мной вновь двуногие, прямоходящие, и я уверена, что в них найду хотя бы один, а может даже два генотипа. Возможно, у меня будут солдаты, а может даже и принцы. По мне пробежала дрожь предвкушения, и я направилась к вожделенной жертве. Внимательно осмотрев ее во всех доступных диапазонах, я обнаружила место сосредоточения генотипа и, распрямив щуп, вогнало его в столб, состоящий из костей и хрящей. За несколько секунд до этого хохол смог таки вырвать руку из липкой дряни. Еще несколько мгновений потребовалось на то, чтобы достать пистолет. И в то мгновение, как жало твари с хрустом вошло в позвоночник его сына Виталика, которого все знали под прозвищем «Тень», из ствола пистолета вылетела первая пуля. Она разнесла жало на мелкие ошметки: Но, сына, вы, не спасла. Издав нечеловеческий вопль, Александр Иванович стал посылать из тяжелого пистолета пулю за пулей в морду ненавистной твари. Вскоре рядом закрокотал пульмет а ему стали вторить автоматы. Еще долго щелкал хохол курком пустого пистолета, и еще долго по его темному морщинистому лицу текли слезы. Никто не смел подойти к нему и хоть что-то сказать. Но вот он опустил пистолет. Глаза его закрылись, и он обвис на удерживающих его путах. Маленький при помощи Соболя освободил его и, взлив на плечо, направился вслед за колдуном. Спустя 20 минут отряд был в гараже.